Глава 11. 4 августа 1911 года. «Дорогая Амелия, как бы мне хотелось, чтобы ты была рядом, помогла, придала мне сил. Наш дом больше уже не то уютное местечко, что прежде. Я даже не знаю, с чего начать. Альберт». Альберт сам не свой. Чужой, отстраненный, он так поглощен желанием снова увидеть проклятых элементалей, что в его сердце не осталось ни одного уголка ни для меня, ни для прихожан, ни для его работы, ни для чего. Он мало ест, он больше не притрагивается ни к какому мясу. Я давно не видела, как он спит, постоянно торчит где-нибудь рядом с окрестными гостиницами и пабами, уговаривает прохожих, покаяться в грехах. Эми, от всего этого можно сойти с ума». И я вижу лишь одну вероятную причину всех этих неприятных перемен, мистер Робин Дюран. Он по-прежнему живет у нас, уже столько времени, хотя ничего не вкладывает в домашнее хозяйство. Когда я указала на это Берти, он, кажется, счел мои слова почти смешными, меня счел смешной. Он называет мистера Дюрана не иначе, как наш почетный гость, и, поверь мне, почетному оказывается большой». Чтобы не предложил мистер Дюран, Альберт немедленно соглашается. Вот так, запросто. Как будто мой дрожайший муж совершенно лишился собственного мнения. Кэт, наша горничная, тоже не в себе. Альберт однажды увидел ее в пабе в Тэтчеме и объявил, что ее немедленно нужно изгнать за недопустимое поведение. Я возражала, заступилась за нее, потому что успела полюбить и оценить эту девушку, но ей было позволено остаться только тогда, когда за нее вступился Робин Дюран. Альберт требует, чтобы на ночь ее запирали в комнате, и ее запирают, но я поняла, что после тюремного заключения в Лондоне она просто не может сидеть под замком, это для нее невыносимо. Я нахожу это жестоким и бессмысленным, однако Альберт настаивает, и на этот раз Робин счел за лучшее не спорить с ним. Может быть, Робина забавляют ее с крики? Да, я знаю, что пишу о нем ужасные вещи, однако я вдруг поняла, что, не доверяю ему, не люблю его, не хочу, чтобы он был здесь». «У Кэт в городе есть кавалер, потому она и убегала по вечерам, чтобы видеться с ним. Когда она впервые упомянула об этом, я решила, что она встречается с Робином Дюраном. Я видела их вместе во дворе, и они разговаривали, как старые знакомые. Однако он уверяет, что здесь совершенно ни при чем, и я сомневаюсь, чтобы Кэт могла ему влечься. Возможно, поэтому я и испытываю к ней такое сострадание, ведь если она любит кого-то так же, как я люблю Берти, то держать ее под замком против ее воли с нашей стороны просто бесчеловечно. Я предложила ей написать ему письмо, объяснить, почему она больше не видится с ним, но она сказала, что не умеет читать. «Какой он, наверное, простой несчастный человек. Я устроила так, чтобы Альберт ничего об этом не узнал. В его нынешнем состоянии он, наверное, погнал бы их в церковь венчаться, даже если они, самое большее, обменялись поцелуем или рукопожатием. У меня разрывается сердце при мысли о том, что я помогаю их терзать, потому что сама я чувствую именно это, терзаюсь разлукой с Альбертом. Я так скучаю по нему, Эми. Не могу доверить подробности бумаги, однако примерно неделю назад, в последний раз, когда Альберт ночевал в постели, случилось кое-что, наглядно показавшее мне, как именно должно происходить то, что и должно происходить между мужем и женой. Я наконец-то поняла, и ты без сомнения услышишь об этом с облегчением. Но я не успела сделать свое открытие, как тут же оказалось, что от мужа еще дальше, чем была до сих пор. Он отшатнулся от меня, Амелия». от одного только прикосновения моей руки, а вот так-то. И в каком направлении мне двигаться дальше? Ведь я знаю, хотя я не могу объяснить словами, что если в наших с Альбертом отношениях и возможны какие-то улучшения, они просто не могут произойти, пока в нашей жизни, да и в нашем доме остается Робин Дюран. Когда он здесь, то Альберта как будто нет, или же нет меня, наверное, я непонятно объясняю. Что ж, вероятно, ты уже прочла в газетах о наших алименталях. Насколько я знаю, об этой истории написали даже в паре столичных газет, после того, как на местную газету, написавшую об этом первый, обрушился шквал писем. Кажется, Эми, многие разделяют твое мнение по поводу фотографий. Мистер Дюран до сих пор не получил официальной поддержки от теософского общества, что сильно его раздражает. Он убеждает их прислать какого-нибудь свидетеля, когда он будет проявлять новые снимки, чтобы доказать подлинность изображений. Откуда я узнала об этом? Послушала под дверью, дорогая сестричка. Да, в собственном доме. Брошюра Альберта расходится и того хуже. Он так и не нашел книжного магазина, который согласился бы взять весь тираж, и потому поместил объявление в газете. Он рассылает их каждый день по две-три штуки наложенным платежом по три пенса за экземпляр. Как бы мне хотелось, чтобы ты была здесь, я желаю этого всем сердцем. Но в то же время я так рада, что тебя здесь нет, ни одной живой душе, не говоря уже о любимой сестре, не пожелаю окунуться в нынешнюю атмосферу нашего дома. Как дела у тебя? Уладились ли неприятности с Арчи? Я очень надеюсь, что вам удалось вернуться к прежней гармонии, и твой дом счастливее моего. Мне хотелось бы помочь тебе советом, но я чудовищно невежественна. И не представляю себе, чтобы ты могла посоветовать мне в моем нынешнем необычном и неприятном положении. Однако, если у тебя есть совет, прошу тебя, дорогая, напиши как можно скорее. Я не знаю, что делать, чего не делать и сколько я вообще смогу это терпеть. С любовью, Эстер.